мама по телефону всегда повторяла одну и ту же фразу ты еще молодая вначале это звучало как утешение ты еще молодая можешь все начать заново, но постепенно переросло в зловещее напоминание ты еще молодая, но это ненадолго тридцать один год тридцать два пора уже начинать все заново а что начинать мне казалось что ход времени как его воспринимали другие Как когда-то воспринимала его и я, теперь для меня остановился. Это случилось до смерти Николы, до ухода Берна. Возможно, это произошло в тот миг, когда я осознала, что с моим чревом что-то не в порядке. Мои часы остановились и с тех пор показывали только этот миг. По крайней мере, с деньгами у меня дела пошли лучше. Одна молодая пара из ночи, мечтатели и энтузиасты, наняли меня консультантом. Они хотели заняться сельским хозяйством по принципу пермокультуры. Я не знала, известно ли им, что я замешана в истории с убийством полицейского. Возможно, их это не интересовало. С другой стороны, об этом давно уже перестали говорить. Затем владелец нескольких участков в здешних местах захотел арендовать у меня теплицу. Платил он мало, но регулярно. Кроме того, отец каждый месяц посылал мне деньги. Долгие годы я думала, что в моей жизни он был единственным лишним человеком. Потом, когда он перестал разговаривать со мной, я твердила себе, что если бы только наши отношения наладились, моя жизнь стала бы идеальной. Теперь мне это казалось ребячеством. Я узнала, что он говорил обо мне как о специалисте по одному из направлений в агрономии. Два года. С тех пор, как Данка был задержан береговой охраной и без сопротивления доставлен в полицейское управление по обвинению в вооружённом нападении, захвате заложников, пиратстве и терроризме, и до того дня, когда мне позвонили из Медитерания Тревел, турагентства во франко Вилли фонтане и сообщили, что на меня оформлен авиабилет и вылет назначен на завтра. Вы ошиблись номером. Сказала я. Моя собеседница на другом конце провода с кем-то посовещалась, затем сказала: Я говорю с сеньорой Гаспара? Терезой Гаспара, родившейся в Турине 6 июня 1980 года. Да, это я. Так ведь мы говорили с вами вчера, вы что, не помните? Вы попросили меня срочно заказать авиабилет. Я почувствовала мощный выброс адреналина. Словно. Что-то начало пульсировать у меня в руках и ногах. Это он. Он вернулся. «Ну, конечно, извините за рассеянность. Вы не могли бы повторить мне координаты рейса? Вылет из Бриндизи в 9.45. Пересадка в Мальпенса. Вылет рейсом Айслендейра в 23.40. Прибытие в час 45. В момент, когда она позвонила... Я пересаживала клубнику. Жирная черная земля набилась мне под ногти. «Я вам немного завидую», — продолжала моя собеседница. «Я побывала там два года назад, и это было самое прекрасное путешествие в моей жизни. Обязательно посмотрите ледник, который спускается прямо в море. А еще не упустите прогулку на катере среди айсбергов. За три дня, конечно, мало что можно успеть, но это самое необходимое». Я спросила, можно ли забрать билет в агентстве. Она ответила, что билет электронный, и она уже выслала его мне по почте. Если я захочу, она может оформить и посадочные талоны. И еще она попросила подтвердить, что с собой у меня будет только ручная кладь. Не помню, как закончился наш разговор. Возможно, я просто повесила трубку... Чуть позже я изучила на экране компьютера посадочный талон на рекьявик и задумалась, стоит ли его распечатывать. Я боялась, что он может исчезнуть, если я нажму не на ту клавишу. Я внимательно прочла все правила авиаперевозок, написанные крошечными буквами в билете, как будто в них могло скрываться что-то очень важное, но ничего не обнаружила. Только номер места, максимальные размеры ручной клади рекламу отеля, который обещал 40 скидку на посещение Голубой лагуны, и фотографию мужчины и женщины, завернувшихся в банные полотенца и сквозь облако серных паров, созерцающие горизонт. Мне надо было измерить чемодан на колесах, уложить в него вещи, выяснить, какой может быть сейчас максимальная и минимальная температура в рейк а еще, пожалуй, привести в порядок волосы, которые я в последнее время привыкла подстригать сама кухонными ножницами. Вместо всего этого я вышла из дому и уселась под навесом беседки. Лето уже было на исходе, вечер наступал внезапно, но еще полчаса или чуть больше закат заливал поля ярко-алым светом. Скатерть с картой мира так выгорела на солнце, что верхний слой клеенки осыпался мелкими чешуйками. Только на отдельных участках можно было угадать, какого цвета они были изначально. Я потрогала отслоившуюся бледно-розовую чешуйку, на которой было написано «Исландия» — дрейфующий кусочек материка.